Глава третья Еще до того, как я покинул Грецию, английские и французские путешественники рассказали мне о том, что происходит у меня на родине, и эти новости чрезвычайно тревожили меня, а в Анкаре в гостинице для европейцев меня ждала целая пачка писем. Роже перевел все мои деньги за пределы Франции, и поместил их в зарубежные банки. «Даже не мечтайте вернуться сейчас в Париж», – писал он. «Я посоветовал вашим братьям и отцу тщательно избегать каких-либо споров и разногласий. Сейчас не время, и сторонникам монархии приходится туго». лени в свойственной только ей манере писала о том же публике очень нравится видеть на сцене одураченных аристократов. Наша пьеса о неуклюжей королеве-марионетке, которую безжалостно топчут ее же безмозглые солдаты, которыми она пыталась командовать, вызывает у зрителей громкий хохот и вопли удовольствия. Еще один любимый объект насмешек — священники. В другой нашей пьесе самодовольный монах приходит, чтобы упрекнуть танцовщиц-марионеток в недостойном поведении и сделать им строгий выговор. Но, увы, их хозяин, который на самом деле никто иной, как дьявол с красными рогами, превращает несчастного монаха в оборотня, и тот заканчивает свои дни в золотой клетке, куда посадили его танцовщицы, под градом насмешек. «Все это...» плоды труда нашего божественного скрипача. Однако, должна вам сказать, мы вынуждены ни на минуту не спускать с него глаз. Чтобы заставить его писать, нам приходится привязывать его к стулу, мы ставим перед ним чернильницу и вкладываем в руку перо, а если он совершенно не в состоянии писать, мы делаем это под его диктовку. Он останавливает на улице прохожих, и обращается к ним с рассказами о том, что в мире существуют такие ужасы, о которых люди понятия не имеют. Уверяю вас, что он давно погубил бы нас всех, не будь парижане столь заняты чтением памфлетов, обличающих королеву Марию Антуанетту. Наш старший друг с каждой ночью становится все более сердитым. Стоит ли говорить что я тут же написал ей ответное письмо, в котором умолял их быть с Ники как можно более терпеливыми и помочь ему пережить столь тяжелые для него первые годы. На него, несомненно, еще можно повлиять, — писал я, и впервые за все время задал вопрос. Смогу ли сам я чем-то помочь, если вернусь сейчас в Париж? Я долго смотрел на последние строчки письма, прежде чем поставить свою подпись, потом быстро запечатал конверт и отнес его на почту. Как мог я вернуться? Несмотря на одиночество, я не в силах был даже думать о возвращении и о том, чтобы снова увидеть свой маленький театр. Да и какая польза будет от меня, Никола, даже если я окажусь рядом? Правидческие слова Армана по-прежнему звучали у меня в ушах. По правде говоря, где бы я ни был, Арман и Ники всегда были рядом со мной. Я ни на секунду не мог забыть мрачное предостережение и предсказание Армана, так же, как и насмешливое лицо Ники в тот момент, когда я понял, что любовь обернулась лютой ненавистью. Никогда еще... Я не нуждался в Габриэль так, как сейчас. Но она давно уже отправилась вперед. Время от времени я вспоминал, как чудесно все было до нашего отъезда из Парижа, но теперь я от нее ничего уже не ожидал. В Дамаске меня ждал ответ от Элени. «Он презирает и ненавидит вас еще больше, чем всегда. В ответ на наши уговоры поехать к вам...» Он только неистово хохочет. Я пишу об этом вовсе не за тем, чтобы расстроить вас, но за тем, чтобы вы знали, что мы делаем все возможное, чтобы уберечь этого малого ребенка, который никогда не должен был родиться для тьмы. Новые возможности оказались для него чересчур тяжким временем, а способность к иному видению вещей ослепляет его и сводит с ума. Нечто подобное нам уже не раз приходилось наблюдать прежде. И все же в этом месяце он написал величайшую свою пьесу. Танцоры-марионетки, на этот раз они работают без веревок, в расцвете молодости гибнут от какой-то эпидемии и оказываются погребенными под могильными камнями, украшенными венками из цветов. Священник читает над ними погребальные молитвы и уходит. Но тут на кладбище появляется чародей со скрипкой, и его музыка заставляет их подняться из могил. Одетые во все черные вампиры выходят из-под земли и весело пляшут под пение скрипки, а чародей-скрипач ведет их за собой в сторону Парижа, прекрасно нарисованные картины на заднике сцены. Публика буквально ревет от восторга. Уверяю вас, мы можем пить кровь своих жертв прямо на сцене, а публика решит, что это всего лишь иллюзия и театральный трюк, и будет весело смеяться и аплодировать. Кроме того... Было еще и очень тревожное послание от Роже. Он писал, что Париж охвачен революционным безумием, что короля Людовика заставили признать национальную ассамблею. Люди всех сословий как никогда тесно объединились в борьбе против него. Роже послал помощника на юг, чтобы тот повидал мою семью. Своими глазами взглянул на обстановку в тех местах, и определил, насколько сильный там революционное настроение. Я немедленно ответил на оба письма, чувствуя себя чрезвычайно обеспокоенным и совершенно беспомощным. После того, как я отправил весь свой багаж в Каир, меня вдруг охватил страх при мысли о том, что все, что имело для меня ценность и от чего зависела моя жизнь, находится в страшной опасности – Однако внешне я ничуть не изменился и успешно продолжал играть роль благородного путешествующего джентльмена. Хотя внутри демон-охотник, гроза узких ночных улочек, чувствовал себя безнадежно потерянным. Я, конечно же, уговаривал сам себя, доказывая необходимость этой поездки на юг, в Египет в страну пышного древнего великолепия и вечных ценностей. Я говорил себе, что Египет настолько заворожит и очарует меня, что поможет забыть о происходящем в Париже. Однако в голову мне пришла еще одна связанная с этой поездкой мысль. Египет, как ни одна другая страна на свете, был местом, где смерть пользовалась любовью и почитанием наконец из глубин аравийской пустыни словно бесплотный дух появилась габриэль и мы отплыли вместе нам понадобился почти месяц чтобы добраться до каира а в гостинице для европейцев вместе с багажом меня ждала странная посылка я мгновенно узнал почерк элени -э но никак не мог понять, почему она прислала мне эту посылку. Примерно четверть часа я сидел тупо на нее, уставившись, и в голове у меня была абсолютная пустота. От Роже не было ни слова. Почему Роже не написал мне? Что в этой посылке? Почему она здесь? Отрывочные мысли крутились у меня в мозгу. Наконец до меня дошло, что я вот уже час сижу в комнате, заваленной всякого рода чемоданами и пакетами, не спуская глаз с посылки, и что Габриэлю, которой, видимо, еще не возникло желания в очередной раз исчезнуть, пристально смотрит на меня. — Пожалуйста, оставь меня одного, — прошептал я. — Хорошо, если ты так хочешь ответила она мне было очень важно вскрыть посылку вскрыть и узнать что в ней находится но мне вдруг показалось важным и другое представить себе что это унылая комната та самая комната в маленьком деревенском кабачке в Оверни. — я видел тебя во сне слух произнес я глядя на посылку «Мне снилось, что мы вместе путешествуем по миру, только ты и я, и что мы оба сильны, чисты и безмятежны. Мне снилось, что мы пьем кровь только негодяев и преступников, как делал это Мариус, а когда оглядываемся вокруг себя, то испытываем печаль и благоговейный страх перед тайнами, которые открылись нам и которыми мы владеем» но мы полны сил, мы собираемся жить вечно, и мы беседовали с тобой. Наши так называемые разговоры продолжались, и не было им конца. Я хотел сказать еще что-то, но горло перехватило, разум мой отказывался произносить слова. Я протянул руку и взял письмо, соскользнувшее с отполированного дерева. Как я и опасалась. Все закончилось наихудшим образом. Наш старший друг, выведенный из себя выходками нашего скрипача, в конце концов посадил его под замок в вашем собственном жилище. В камеру ему была дана скрипка, но скрипачу отрубили руки. Вы же знаете, что когда речь идет о таких, как мы... Восстановление конечности не представляет проблемы, однако в данном случае наш старший друг спрятал конечности, о которых я вам говорила, и приказал на пять ночей лишить нашего раненого пропитания. В конце концов, после того, как вся труппа обратилась к нашему старшему другу, умоляя его возвратить Н. все, что ему принадлежит, просьба была исполнена. Однако Энн, обезумевший от голода и боли, подобное испытание, способны полностью изменить какой угодно характер, погрузился в непроницаемое молчание и оставался в таком состоянии довольно-таки долгое время. Наконец он пришел к нам и заговорил только лишь за тем, чтобы сообщить, что, как положено смертному, он привел в порядок все свои дела. Для нас приготовлены несколько новых, только что им написанных, пьес, а мы, в свою очередь, должны все вместе подготовить для него где-нибудь за городом настоящий древний шабаш и непременно с ритуальным костром. Если же мы этого не сделаем, он превратит в свой погребальный костер весь театр. Наш старший друг, скрипя сердце, согласился исполнить его просьбу. «Уверяю вас, такого шабаша вам никогда не приходилось видеть. Когда мы встали в ритуальный круг и запели со всем доступным нам артистизмом древние гимны, то в своих париках и черных гофрированных танцевальных костюмах вампиров выглядели истинными посланцами ада». «Нам следовало бы сделать это на бульваре», — сказал он. «Да, вот еще. Пошлите это моему Создателю». И с этими словами он вложил в мои руки скрипку. «Мы начали танец, призванный помочь в достижении положенного состояния иступления, и я уверена, что никто из нас никогда прежде не был так тронут, и не испытывал такого ужаса, такого горя и печали. Он вошел в огонь. — Понимаю, как подействует на вас эта новость, но поверьте, что мы действительно сделали все, что было в наших силах, чтобы предотвратить это печальное событие. Наш старший друг был вне себя от горя. Думаю, вам также следует знать, что по возвращении в Париж мы обнаружили, что Энн распорядился о том, чтобы отныне театр официально носил название «Театр вампиров». К моменту нашего приезда эти слова уже были написаны на фасаде, а поскольку героями лучших пьес всегда были вампиры, оборотни и другие не менее сверхъестественные существа. Публика считает новое название очень даже удачным, и никому в голову не приходит его изменить. Оно как нельзя лучше подходит для современного Парижа. Когда много часов спустя я вышел на улицу, то увидел прячущегося в тени прекрасного бледного призрака, некое подобие юного французского путешественника, одетого в испачканную землей белую рубашку и коричневые кожаные башмаки. Лицо его скрывала надвинутая на глаза соломенная шляпа с широкими полями. Я, конечно же, сразу узнал ее и вспомнил, что когда-то мы с нею очень любили друг друга, но на какое-то мгновение мне показалось, что я ее почти совсем не знаю, или не в силах поверить, что это действительно она. По-моему, я хотел сказать ей что-то обидное, чтобы ранить и оттолкнуть ее от себя. Но она приблизилась и пошла рядом со мной, и я промолчал. Я просто дал ей письмо, чтобы ничего не объяснять. Она прочла его и обняла меня, совсем как когда-то очень давно, и мы зашагали рядом по темным улицам. Запах смерти и очагов, песка и верблюжьего навоза, запахи Египта, запахи страны, в которой ничего не менялось на протяжении вот уже шести тысячелетий. — Могу я что-нибудь для тебя сделать, дорогой? — шепотом спросила она. — Нет ничего ответил я. Я один виноват во всем. Я соблазнил его, сделал тем, кем он стал, а потом бросил там одного. Я заставил его свернуть с пути, который лежал перед ним, и тем самым изменил всю его жизнь. И в тьме неизвестности, лишенной собственной человеческой судьбы, он пришел к такому концу. Позже она стояла и молча наблюдала, как я царапаю на стене Древнего храма очередное послание Мариусу. Я рассказал ему о смерти Никола, скрипача из театра вампиров, и старался при этом проникнуть в камень так же глубоко, как мастера Древнего Египта. Эпитафия Ники Веха на пути к забвению, которую никогда и никто, не сможет прочесть. Мне казалось странным видеть ее рядом с собой. Странно было то, что она проводит возле меня час за часом. «Ведь ты не собираешься вернуться во Францию?» — спросила она наконец. «Ты не захочешь поехать туда из-за того, что он сделал?» «Ты говоришь о руках?» «О том, что...» Он отрубил ему руки? Она взглянула на меня, и лицо ее сделалось вдруг совершенно гладким, словно какое-то сильное потрясение лишило его всякого выражения. Но ведь она знала, она читала письмо. Что же ее так потрясло? Быть может, тон, каким были сказаны мои слова? Ты думала? что я вернусь туда ради мести?» Она неуверенно кивнула. Она не хотела подсказывать мне эту мысль. «Но как я могу?» — сказал я. «Это будет чистейшим лицемерием. Ведь я оставил Ники на их попечение, предоставив им полную свободу действий». Описать почти неуловимое изменение, происходившее с ее лицом, Невозможно. Мне не нравилось видеть, что она столь сильно переживает. Это было так не похоже на нее. Тебе не кажется, что этот маленький демон действительно хотел помочь ему, когда отрубил ему руки? Мне кажется, ему было очень нелегко принять такое решение. А ведь он мог поступить гораздо проще. Ему ничего не стоило сразу сжечь Ники. Она кивнула, но выглядела при этом очень несчастной и одновременно как ни странно была поистине прекрасна. Откровенно говоря, я тоже так считаю, ответила она. Но я не думала, что ты согласишься со мной. О «Я вполне законченное чудовище, чтобы понять это», — усмехнулся я. «Ты помнишь, что ты говорила мне много лет назад, еще до того, как мы сбежали из дома? Ты сказала мне это в тот день, когда он поднялся к нам вместе с торговцами, чтобы вручить мне красный плащ. Рассказала, что отец Ники так рассердился на него за то, что его сын стал играть на скрипке, что пообещал переломать ему руки. «Тебе не кажется, что рано или поздно судьба все равно настигает нас? Не кажется ли тебе, что даже будучи бессмертными, мы следуем тем путем, который был предначертан нам в смертной жизни? Ты только представь себе, предводитель общества отрубает ему руки».